Глава четвёртая. Вот, взгляни на это. Женя приподнял волосы, обнажив часть шеи. Труп уже не выглядел безмятежно. Теперь было отчётливо видно, что девушка мертва. На коже начали выступать трупные пятна. Жень, я ничего не вижу. Можешь объяснить, что ты нашёл? Саша разглядывала шею девушки, пытаясь увидеть следы удушения. Ты не туда смотришь. Смотри на волосы. Женя направил свет лампы в ту область, на которой хотел акцентировать внимание. Теперь Савельева тоже разглядела это. Отчётливый срез по линии роста волос за правым ухом. Ты думаешь? Она запнулась, пытаясь собрать мысли воедино. Да. Я думаю, что это сувенир. Он отрезал волосы в качестве трофея, потому что взгляни на её стрижку. Она очень аккуратно и ровно подстрижена. Не мог парикмахер сделать такую грубую ошибку, да ещё так близко к лицу. То есть ты предполагаешь, что это не простое убийство? Я думаю, что вам с малышом придётся попотеть. Если это не убийство на почве ревности или корысти, Искать следы нелёгкое занятие, Саша кивнула. Всё это она знала и без него, но тем не менее, Женены слова заставили её ладони похолодеть. Как она будет искать человека, который не оставляет за собой следов? Она-то надеялась, что Женя обнаружил частицу ДНК, каплю крови, смазанной отпечаток Хоть что-то, дающее ей толчок в расследовании. «Спасибо, Жень. Пришлешь мне фотографии?» «Я уже распечатал. Они у меня в кабинете. Пойдем, я тебе их передам. И еще кое-что». «Да?» «Мне кажется, что эта девочка уже не первая его жертва. Все слишком чисто, аккуратно, никаких ошибок. Понимаешь, о чем я?» Ты имеешь в виду, что он уже убивал таким образом? Не уверен насчёт стиля, но то, что убивал, я почти уверен. Ты сама знаешь, как обычно у них это происходит. Первое убийство не может быть таким, таким чистым, что ли. Он должен был оставить следы. Забрав фотографии, Саша поехала обратно в отдел. читать переписку Светы. Но женины слова засели у неё в голове и не давали ей покоя. Что если это действительно не первая жертва? Значит, они столкнулись с маньяком? Если это так, то есть ли похожие нераскрытые дела? Вместо того, чтобы направиться в свой кабинет, она решила заглянуть в архив. Там должны были быть какие-то сведения, если похожие преступления когда-то происходили в их округе. А что, если он орудовал в других городах или районах? Ей нужно найти все сведения, какие только она сможет раскопать. Составляя в голове список запросов, которые ей предстоит послать, Савельева взяла две коробки с делами о нераскрытых убийствах с жертвами женского пола, и понесла их к себе в кабинет. Там за столом уже сидел мрачный, как туча Малышев. Привет, Андрей. Саша поставила коробки у своего стола. Что-нибудь нашёл? Ничего. Просмотрели чёртову кучу записей, только потратили время впустую. Ты где была? В морге. У нас новая деталь всплыла. Что за деталь? Саша достала из сумки фотографии. Посмотри сам. Она приценила малощеу снимки. Андрей несколько минут пристально разглядывал фотографии. Потом лицо его помрачнело ещё больше. Он что, срезал прядь волос, похожи на том. И ещё же не считает, что это не первое его убийство. говорит, что всё слишком чисто и аккуратно для первой попытки. Блин. Малышев кинул снимки на стол. Получается, всё сводится к тому, что искать нам придётся иголку в стоге сена. Может, она его даже не знала, и он её случайно выбрал. И как тогда прикажете нам выходить на след? Вот Саша поставила перед ним коробку с архивными делами. Здесь все нераскрытые убийства женщин за последние 5 лет. Давай ты начнёшь с них, а я пока почитаю её переписку. Теперь Андрей был совсем не в духе. Он нервно стучал по столу карандашом, разглядывая пыльную коробку. "Саш", вдруг оживился он. "Ведь у нас же ещё Рыбчинский висит". не висит. Я вчера закончила отчёт и сдала шефу все документы на подпись. Ладно, проворчал Малышев, поднимая коробку с пола. Твоя взяла. Следующие часы они провели за изучением старых дел. Ни одно из них не подходило под описание их убийства. Было несколько задушенных девушек. Две из них были раздеты, Но убийством предшествовали изнасилование. Плюс оба тела нашли в заброшенных зданиях. И то, что на телах были множественные синяки и следы от веревок, не вязалось с аккуратным почерком их убийцы. Саша подумала, сколько же боли и страдания выпадает на долю женщин. Мужчины редко становились жертвами изнасилований и истязаний. Статистика неумолимо доказывала, что наиболее жестокие преступления совершались в отношении женщин и детей. Жертвами убийств становились те, кто не мог дать отпор, кто был слабее, кого было проще заманить жалостью или просто использовать грубую силу. Это всегда злило Сашу, и, наверное, поэтому ей хотелось ловить преступников. И хоть тот факт, что они оказывались за решёткой, ни на каплю не уменьшал количество сотворенного зла, но, по крайней мере, сокращал число потенциальных жертв. «Саш, смотри! Я тут нашел кое-что интересное!» Андрей потянулся и встал из-за стола, разминая затекшее тело. «Анна Яковлева, 17 лет, блондинка. Тело нашли на берегу моря. Причина смерти – потеря крови. Правда, она не была раздета». Но посмотри. Он прикрепил фотографии к доске. Ничего не напоминает. Саша начала рассматривать снимки с места преступления. Девушка была аккуратно расчёсана и уложена в определённую позу. Рука под головой, словно она спит. Я с большим трудом верю в совпадение. Саша взяла папку с делом из рук Андрея и начала изучать документы. Её убили перерезав вены на запястьях. Она умерла от потери крови. Значит, должно было быть много крови. А посмотри на тело. Она совершенно чистая. И волосы влажные, аккуратно расчёсанные. В каком году это было? В 2017-м. То есть 3 года назад. Думаешь, это может быть наш убийца? Андрей ходил из угла в угол. Не знаю, но есть вероятность. Давай посмотрим, кто вёл дело и кто проводил экспертизу. И поговорим со следователем. Саш, ты понимаешь, что будет, если шеф узнает, что мы тут сирийника сами создаём? Андрей «Ну что нам, в первый раз, что ли, выговор получать?» «Действительно. Но с шефом говорить будем только после того, как соберем всю информацию. Договорились?» «Я что, похожа на самоубийцу? Я к шефу близко сегодня не подойду. Я ему весь день на глаза попадалась в неприглядном свете». «Ясно. Я пошел тогда следователя искать». «А ты давай, посмотри контакты Кругловой. Может, мы что-то пропустили?» «Мне кажется, нам нужно искать этого поклонника на внедорожнике». «Мне тоже. Только вот вопрос. Где его искать?» На этот вопрос у Савельевой не было ответа. За то время, пока Малышев узнавал детали прошлого дела, Саша успела перечитать кучу постов в ВК и на Фейсбуке, Как и большинство девушек её возраста, Света интересовалась дорогими брендами, путешествиями, диетами и котиками. Ничего примечательного Саша не обнаружила, пока не дошла до сообщений в WhatsApp. Там был один номер, который появился в светсных контактах за пару недель до убийства. Ничего примечательного в нём не было. Сообщения были сухими и ровными. В основном договаривались о встречах. Сегодня в 7. Ты знаешь где. И таких сообщений было всего три. То есть, видимо, и встреч тоже. Всё это само по себе было достаточно невинно. Да и дата последней назначенной встречи не совпадала с датой убийства. Встреча была на 3 дня раньше. Но что-то в этих сообщениях зацепило Сашу. Она позвонила Сергеенко. и попросила пробить номер. Тем временем в кабинет вернулся Малышев. Оказалось, что следователь, который вёл расследование 3 года назад, вышел на пенсию и переехал в другой город. Но у них есть адрес и телефон. А вот вскрытие по прошлому делу проводил Попов, так что к нему можно было обратиться. Вдруг он помнит какие-то необычные детали. Саша набрала жене номер. «Привет, Савельева!» Голос Жени звучал, как всегда, мягко и приветливо. «Привет, Жень! Мы тут с Андреем кое-что раскопали. Можно к тебе подъехать?» «Саш, я уже не на работе. Время восьмой час. Но если у вас что-то срочное, приезжайте ко мне домой. Ты знаешь адрес?» «Хорошо, Жень, мы ненадолго!» Саша вопросительно посмотрела на Малышева, Тот кивнул в ответ и начал одеваться. Сейчас выезжаем мы за дело. Минут через 30 будем. Жду. Женя жил в спальном районе в большой четырёхкомнатной квартире, унаследованной от деда. Навещая Женю, Саша всегда казалось, что она находится в музее. Квартира была заполнена картинами, альбомами с репродукциями, какими-то винтажными лампами, столиками креслами, но при этом у Жени было очень уютно, и все предметы сочетались между собой. Может быть, тут играл роль хороший вкус, а может быть, Женя на любовь к порядку. К приходу гостей Женя приготовил чай с лимоном и выложил на стол конфеты. «Простите, больше нечем вас угостить. Я не был готов к неожиданным визитам», – развел руками хозяин. Он был одет в накрахмаленную рубашку с запонками на рукавах. "Перестань, Женя", отмахнулась Саша. "Мы же не на чай пожаловали. Какие красивые запонки. Ты так всегда гостей встречаешь". усмехнулась Саша. "Да нет", смутился Женя. "У меня встреча позже. Я же не знал, что вы приедете". "И кто она?" Когда уже ты нас познакомишь? Андрей плюхнулся в мягкое кресло и без приглашения принялся за чай и конфеты. "Перестань", обрвала его Саша. "Жень, Малышев тут откопал одно старое дело. Нам кажется, оно может быть связано с убийством Кругловой". Саша выложила на стол папку с делом и фотографии. Женя поправил очки на носу. И стал внимательно рассматривать материалы дела. Саша и Малышев пили чай и разглядывали репродукции на стенах. На двух из них были репродукции картин Климта. На другой стене висели копии полотен Сезанна и Дега. Саша перевела взгляд на женены запунки. Они были сделаны из серебра и выглядели довольно старинными. Саша рассмотрела вензеля и гривастую голову льва. Заметив её взгляд, Женя улыбнулся. Это фамильные запонки. Достались мне от прадеда. Всё, что сохранилось от семейных сокровищ после революции, пояснил он. Красивые. Саша ещё раз посмотрела на запонки. Через несколько минут Женя оторвал взгляд от папки. И вы считаете, что эти дела связаны? Да. Нам кажется, что стиль убийства совпадает. Скажи, ты хоть немного помнишь это дело? Кажется, да. Конечно, это было довольно давно. Но я помню следователя. И помню, что мы не нашли зацепок. Девушку удалось опознать только через два месяца. Ее никто не искал. Она была приезжей. Тебе не кажется, что слишком много совпадений? возраст, поза, расчёсанные волосы. Андрей поставил на стол пустую чашку. Возможно, ты прав. Давайте посмотрим, что у нас было в старом деле. Девушка умерла от потери крови. Убийца вскрыл ей вены. А в случае с Кругловой у нас совсем бескровное убийство. Но в то же время у нас есть одна и та же идея обезкровить жертву. Давайте-ка вы оставите мне материалы, а я сравню всё и завтра утром проверю мои старые записи в архиве морга. И тогда у нас будет полная картина двух убийств. Женя вопросительно смотрел на следователей. Согласны. И спасибо тебе. Андрей поднялся на ноги. Не будем тебя больше задерживать. До завтра. Саша тоже встала со своего места. У Малышева зазвонил телефон. «Да, Лена», — ответил он. «Конечно. Но, естественно, я на работе. Где еще я могу быть?» «А почему ты видишь мою машину у дома на Яблоневой?» Малышев закатил глаза, прикрыл рукой трубку и, беззвучно извинившись, показал на дверь. Он вышел первым по дороге, объясняя жене, что он вовсе не у любовницы, О, коллеги патолога анатома. И нет, этот коллега не женщина, а вовсе даже мужчина. Савельева тихо шагала позади него, стараясь не накалять ситуацию. Когда Андрей закончил разговор, он попросил её остановиться на перекур. Саш, вот скажи мне, это нормально так ревновать мужа? Малышев нервно затянулся. Малышев, ну откуда мне знать? У меня вместо мужа собака, ты же знаешь, улыбнулась в ответ Саша. Ленка меня с ума сводит. Но ну, честное слово, что я ей, двадцатилетней мальчишка, должна отчитываться о каждом шаге? Андрей, я не знаю. Ей, наверное, одиноко. Она всё время дома с детьми. Ты постоянно задерживаешься, у тебя ночные. Она, конечно, переживает, Переживать это одно. А вот ревновать каждому столбу. Малышев бросил окурок на землю и затушил его ботинком. Мне иногда просто на зло хочется закрутить с кем-нибудь, чтобы хоть повод был меня ревновать. Не говори глупостей, ты же не такой. Какой не такой? Андрей, ты хороший человек. И главное, ты честный. просто попытаясь уделять ей побольше внимания. «Ты думаешь, я не пытаюсь?» «У Ленки просто пунктик какой-то по ревности. И главное, чем старше становимся, тем хуже». Андрей открыл машину, нажав на кнопку сигнализации. «Ей на работу надо выйти. Тогда ревновать станет некогда». Саша села на пассажирское сидение. «Да брось меня до остановки». А то тебе точно влетит. Меня подвозить это лишний полчаса по круговой. Брось, Сашка, не говори глупостей. Я тебя не оставлю на остановке, темно уже. Андрей, ты забыл, что я офицер полиции. Саша похлопал себя по куртке в том месте, где был спрятан пистолет. Я ничего не забыл, но домой я тебя отвезу. Андрей решительно повернул в сторону кольцевой дороги. В это время в квартире наверху Женя раскладывала материалы двух дел по столу. Взяв в руки лупу, он внимательно рассматривал фотографии жертв, параллельно что-то записывая в блокнот. Через некоторое время он достал мобильный телефон и набрал номер. Привет. Да, это я. Извини, сегодня встретиться я не смогу. до такой что вспылоло, мне нужно поработать. На том конце кто-то невидимый положил трубку.